цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафи, Москва, Ленинградский проспект, 2 августа, четверг, 15-12. В отличие от совещаний в Зеленом доме, обсуждение ситуации в Темном дворе проводилось в традиционном месте, в личном кабинете князя. Повелитель Нави был консервативен в подобных мелочах и в одежде. Его глухой черный плащ с обязательным капюшоном, надвинутым на лицо, не менялся веками. И в мебели. Скудная обстановка кабинета состояла из простого деревянного кресла с высокой спинкой и стола, край которого едва проступал в окутавшем помещении мраке. И только белое пятно человского костюма Сантьяги вносило игривые нотки в это царство тьмы. Уверен, — Люды будут затягивать время, стараясь привести в чувство Монастырева и разобраться в синтезе Стима, — высказал свое мнение комиссар, поудобнее устраиваясь на краешке столешницы. — Слишком ушлаком и кусок моим подсунули. — Орден, — глухо поинтересовался князь. — Мои аналитики дают процентную вероятность, что чуды не отступят. Они буду требовать от «Зеленых» отчета по лаборатории вплоть до объявления ультиматума», — сообщил Сантьяго. «В случае использования нами Вероники Пономаревой эта цифра достигнет 83%, а если мы еще чуть-чуть постараемся, то вероятность войны между Орденом и Зеленым Домом составит 98%. Ты предпринял шаги...» — В отношении Вероники? — Разумеется. — Она предложит свои услуги рыцарям не позднее, чем завтра утром. — Не рановато. У ведьмы осталось четыре ампулы стима. Она не будет ждать месяц, чтобы сдаться. События должны разворачиваться стремительно. Повелитель Нави помолчал. — Мне нравится, как развиваются события. — Мне тоже, — в тон князю ответил Сантьего. Лидер темного двора слегка качнул капюшоном. — Что-то не так. Если все пойдет по нашему плану, то в тайном городе развернется небольшая, но очень кровопролитная война между великими домами. Причем один из них призовет на помощь гиперборейцев. — Тебя это не устраивает? — — Мне бы хотелось знать, как мы будем останавливать бойню, — улыбнулся комиссар. — Твари-кадав имеют неприятную особенность. Они плохо умирают. — Насколько я знаю, Ктулху ликвидировал обычный чел. — Исключительно благодаря моей скромной помощи. — Неважно. — Важно. важно. — Если мы не хотим жертвовать слишком большим количеством наших воинов, меня, как вы понимаете, это сильно волнует. Князь засопел. — А ты думаешь, что меня нет? Но это война... — Не наша, — подчеркнул Сантьего. — Раз уж мы решили столкнуть у лбами рыжих и зеленых, то пусть они и несут основные потери. В конце концов, не в этом ли заключался план? «Какие есть варианты!» «Вы не будете против, если я украшу разработанную схему двумя-тремя маленькими интригами?» Лениво протянул комиссар. «Они позволят чудом и людям умереть в больших количествах, чем мы предполагали, а заодно помогут нам решить проблему нейтрализации твари кадав Основной план не пострадает...» Ловкость комиссара «Темного двора» в создании маленьких интриг не уступала его фехтовальным навыкам, и князь не сомневался в ответе. — Ни в коем случае. — Тогда действуй. — Хорошо, — кинул Сантьяго, слезая со стола. — С завтрашнего дня я запущу пару своих разработок. — Почему не сегодня? — поинтересовался князь. — Сегодня я занят? Чем Комиссар удивленно посмотрел на повелителя. — А разве вы не знаете? Сегодня день больших гонок. Москва, 75-й километр МКАД, 2 августа, четверг, 16.30. По традиции, местом сбора знаменитых на весь тайный город ежегодных гонок 100 километров Мурция являлась маленькая площадка неподалеку от пересечения МКАД и Ленинградского шоссе. Именно сюда съезжались участники и строго ограниченное число их друзей. Размеры закутка не позволяли устраивать массовое паломничество, поэтому обычные болельщики довольствовались прямой трансляцией в баре «Трипидали», управлял которым все тот же Мурц и Чейз. Стартовую площадку плотно оккупировали дорогие спортивные купе у которых суетились механики и владельцы, шныряли букмекеры, болельщики обсуждали шансы, а рядом на обочине сиял огромный экран. К сожалению, лицезреть это великолепие могли только свои. Чтобы не привлекать ненужного внимания, концы окутали площадку мороком, и проносящиеся мимо автомобилисты видели лишь оранжевый забор дорожных рабочих, уныло ковыряющих асфальт. — Букмекеры всерьез думают, что братья Хамзи составят нам конкуренцию, — презрительно сообщила красавица Милана своему штурману, обер-воеводе Валяне. — Звучит оскорбительно. — В прошлом году шассы пришли вторыми, — осторожно напомнила Валяна. — Им повезло, — махнула рукой воевода-дочерей журавля. Гюнтер так расстроился, когда мы вырвались вперед, что пропустил их атаку. Огромные зеленые глаза Миланы... Нашли на площадке двух чудов, командуров войны — Гюнтера Шайны и Теодора Лемана. Рыжеволосые рыцари негромко переговаривались стою у серебряного випера и периодически поглядывали в сторону соперниц. Впрочем, в этом не было ничего странного. В тайном городе небезосновательно считали, что Милана не уступает в красоте самой королеве. Во всяком случае, она была свободна, молода, и предпочитала яркую одежду, подчеркивающую ее восхитительную фигуру. — А какие ставки на чудов? — спросила обер-воевода. — Какая разница? — Милана весело рассмеялась. — Два самовлюбленных неудачника! Мы сделаем их на одном колесе! Наша девочка уже рвала их змею, порвет и сегодня! Колдуньи выступали над черной, как безлунная ночь, ламбарджине Диабло», завоевали золотой кубок в прошлом году и считались главными претендентами на победу в этом сезоне. «Выключай!» — махнул рукой Кортес и захлопнул капот ярко-красного Ауди ТТ. «Нормально!» «Неужели?» — язвительно усмехнулся Артем. «И как ты это определил?» «На слух!» — пожал плечами наемник. «Двигатель работает так, как должен, никаких посторонних шумов». — Гениально! — рассмеялся Артем. — Метод запатентован. — Это уникальное ноу-хау, доступное исключительно одаренным людям. — И насколько ты одарен? — Музыкальная школа по классу фортепиано плюс два курса консерватории заочно, — зевнул Кортес. — Знаете, мальчик, в мои времена помимо гамбургеров и Голливуда были и другие ценности. — Получил? — улыбнулась выбравшаяся из ауди черноволосая красавица Яна. Артём засопел. Картес был старше его всего на восемь лет, но иногда эти годы казались веками. Во всяком случае, жизненный опыт наемника, получившего образование во времена империи и успевшего послужить в военной разведке, не шел ни в какое сравнение с тем, что удалось впитать в бесшабашные девяностые Артёму. Впрочем, молодой человек быстро учился. — А зачем ты пошел в музыкальную школу? — Чтобы уметь отличить фугу от ноктюрную, — объяснил Кортес. — Зачем? — Чтобы не выглядеть дураком. Темка — тёмка Инга, последний член знаменитой команды наемников Кортеса, нежно положила руку на плечо молодого человека. — Мы все знаем печальную историю о стадии медведей, которая оттоптала тебе уши еще в младенчестве. — «Так что не обижайся!» И нежно поцеловала Артема в щеку. Невысокая, с гладкими рыжими волосами, она, как и Яна, была одета в бежевый комбинезон, подчеркивающий хрупкость фигуры. На первый взгляд Инга выглядела слишком маленькой, едва ли не слабенькой, но огонь, пылающий в темных, почти черных глазах, отчетливо указывал, что энергией этого чертенка могут позавидовать и профессиональные спортсмены.